Глава 17. Буря и убежище. На следующий день после ярмарки отец Райана зачитал свою свежую колонку. На этой неделе семья потребовала от меня серьезных жертв. В понедельник, подчиняясь давлению жены, я отправился на премьеру «Наследие Колдрейка», где играет Сол Паладин. В среду я поддался на мольбы малолетнего сына, и посетил представление на ярмарке в Эпстоу. Сравнение этих выступлений получается призанятным. Буфанада «Мимы, музыка и магия» в Эпстоу закончилась на полчаса раньше заявленного времени, о причинах чего я скажу далее. Наследие Колдрейка, в свою очередь, началось на час позже расписания. Сол Паладин, единственный из всех собравшихся, ощутил неправильный запах из кондиционера и отказался выступать, пока воздух не очистится, чтобы вредное испарение не испортили его прославленный голос. Подобная чувствительность без сомнения отравляет мистеру Паладину жизнь, и это не повод для шуток, но я вряд ли смогу удержаться. Далее папа с изрядным юмором описал анархию, воцарившуюся на ярмарке. Он дал себе труд найти имя артиста, игравшего орликина, И живописал, как тот продолжал выступление, когда ярмарка на глазах рушилась. В конце отец писал. «Солу Паладину есть чему поучиться у Джейкоба Карлборо. В театрах Вест-Энда давно разучились играть, когда весь мир против тебя. Тем радостнее видеть, что такой талант процветает на обшарпанных подмостках наших приморских курортов». Райан бесился молча. Какой еще малолетний сын? Ему что, пять лет? Да еще и мольбы, будто он ударился в слезы, вцепившись в папины штаны. Мама бесилась в полный голос. Она заявила, что слова «подчиняясь давлению жены» выставляют ее доминантной тварью. Если статью опубликуют, будет просто беда. Статью опубликовали, и беда пришла. Вялая ругань не затихала, пока семья завтракала и ездила по магазинам. Перед супермаркетом дело чуть не дошло до драки. Казалось, что сейчас кому-то в голову полетит банка с кукурузой. «Ради красного словца не пожалел родную жену!» — кричала мама с перекошенным лицом. Райан, встретить ее такое на улице, не узнал бы. Губы отца практически не двигались, он парировал кратко и жестко, а застывшее лицо выдавало, каких усилий стоит эта лаконичность. Райан тупо стоял с корзинкой, набитой консервированной кукурузой, пока в десяти ярдах от него сталкивались материки его мира, и звезды падали с небес на землю. Чтобы сохранить рассудок, он начал считать числа Фибоначчи. Один, два, три, пять, восемь. Сегодня цифры подвели его. Они складывались в отражение семейного конфликта, где каждое оскорбление плюсуется к предыдущему, чтобы стало еще хуже. Райан заметил, что мистер и миссис Латимер Стоун, сидя в машине с каменными лицами, наблюдают за скандалом. Застань они его голым, ему было бы не так стыдно. Он чувствовал себя вывернутым наизнанку. Интересно, ему его жаль? Но Райан тут же возненавидел себя за эту мысль. «Ты же вроде как умник», – требовательно заявил голос в голове. В нем звучали нотки горечи и презрения, характерные для Донны лис. «Если ты такой умный, сделай что-нибудь, скажи что-нибудь, спасай ситуацию». Он огляделся в поисках вдохновения, но увидел лишь тележку, медленно дрейфующую под уклон к забору. Своей покорностью внешним силам тележка напомнила Раину его самого – Вдруг словно капля дождя упала на руку, и он увидел, как поворачиваются колеса. Тележка разминулась с забором и поехала к нему. Вверх, в гору. О, только не сейчас, только не здесь. Еще одна тележка заложила такой же вираж. Вторая, третья, пятая тележки Фибоначчи. Райан взял банку кукурузы, но рука бессильно повисла. Чего он хочет? Отпугнуть тележки, как бродячих собак? Они трясли пластмассовыми сиденьями для детей, брякали цепями, как гремучая змея трещоткой. Ощущая тошноту, Райан покорился неизбежному. Мать с отцом так увлеклись, что не заметили, как тележки окружают их единственного сына и конвоируют на дальний край стоянки. Когда тележки пригнали его к фонтану, Райан не удивился. Искусственный водопад лился из верхней чаши в нижнюю. Сквозь блестящую занавесть воды виднелась абстрактная скульптура, изображающая улыбающуюся мать, купающую ребенка. Конечностью обоих представляли собой острые клинья. «Нас наверняка увидят», — подумал Райан, когда мать сунула ребенка под мышку и склонилась, разглядывая его косыми прорезями глаз. Жалкая часть его существа мечтала, чтобы их увидели, чтобы набросились, выбили из него признание, чтобы прекратили это все. Но мир ослеп от полуденного солнца, наставив Райана наедине с безносой фигурой, стекающей зеленой водой. хо ф ф хо Раньше она и то говорила разборчивее. Рябь и блики на воде складывались в картинку – Глубоко вдохнув, Райан выставил перед собой кулаки, закрыл глаза и открыл глаза. Вторым зрением он видел мерцание потока, низенький мост над ним и заросли жимолости на берегу. Образ, похожий на рисунок из календаря, был ему совершенно незнаком. Ф хо пло пхо пф Хватит! — безмолвно... Взмолился Райан, когда водяная пыль осела у него на щеках. «Он должен согласиться с ее непонятной просьбой, и тогда она исчезнет». Он кивнул, ощущая вялость, будто мышцы превратились в макароны. «Просто хватит!» «Райан!» – кричала мама. Райан открыл обычные глаза. Сердце молотило в ребра. Железная мама с ребенком застыли в невинной игривой позе. Мальчик покачнулся. На очках блестели водяные звездочки. «Райан!» Мама взяла его за плечо. «Ты зачем сбежал?» «Сейчас не лучший момент, чтобы показывать характер». Он посмотрел на мать с немым страданием. Она нахмурилась, но что-то в его облике погасило гнев. Зато вся нерастраченная злоба досталась отцу. Но у Райана уже не было сил переживать по этому поводу. Дома воцарилась ледяная атмосфера. Райан не хотел ни с кем разговаривать. Когда Джош позвонил и пригласил его в кафе рядом с домом, он согласился, даже не спросив разрешения у родителей. «Ништяк! Заеду за тобой на тачке!» Джош шипел от смеха. «Увидишь! В чем прикол?» В трубке почти не шумело. Джош явно научился контролировать свою силу. Райн поднялся наверх. Из комнаты отца лились звуки оперы, мама слушала Брамса. В коридоре музыка смешивалась в жуткую какофонию. Заходить к родителям Райан не стал, он спустился вниз и оставил записку в кухне на столе. У входа бибикнула машина. Райан открыл дверь и увидел зеленый Рено. С заднего сиденья ему помахала челли. Джош открыл пассажирскую дверь, и Райан понял, что за рулем сидит Донна Лис. «Запрыгивай!» – предложил Джош, и Райан залез назад к челли, до поры проглотив все вопросы. Ехать было недалеко, можно было и пешком дойти. Райан обратил внимание на Донну. На ней был летний топик, и открытая шея покраснела. Во время езды девушка все время дергала руль туда-сюда. «Останови тут», — важно сказал Джош. «Жди. Вернемся через час». Он излучал самодовольство. Выходя из машины, Райан разглядел каменное лицо Донны. Как Джош умудрился приручить библиотечную ведьму? «У него что, прорезалась новая сила?» Ребята зашли в кафе. «Платить буду я», — сказал Джош. «Хочу жареной картошки. Берем на всех». «Ну что, Райан, как тебе мой новый водитель?» «Она рулит так, будто хочет размазать тебя от дерева», — только и смог сказать Райан. «Крут, правда?» «Я сегодня такой. Ой, Донна, подвези меня в кафе. Донна, купи мне сигарет, а она слушается». Чистый восторг. «А почему? Почему слушается?» Да трусит она. Друг Панцел узнает, что она никакой не экстрасенс. Она не знает, как Челли читал ее мысли, не знает, почему ломаются машины, зато точно знает, что это делаем мы. «Ну, догадаться нетрудно. Мы вчера здорово пособачились, и я сказал, веди себя прилично. Тогда лампочки будут взрываться при тебе». Я ничего не скажу мистеру Панцеллу, вот и все. Челли хихикнула, Джош осклабился. Смотри, Челли, Райан изо всех сил пытается быть серьезным. Ой, да ладно тебе, вспомни, как она вела себя в школе. Просто потому, что у нее была власть над нами. Теперь у нас есть власть над ней. Это расплата, это справедливо. Джош посмотрел на Райана и взорвался. Сердитый толчок и стул под ним заходил ходуном. «Что за кислая рожа? А тебе больше нравится ждать автобуса и сидеть без денег?» «Нет». Райан никак не мог подобрать нужные слова. «Да, можно сказать. В общем...» Он собрался с духом. «Да, Джош, все нормально. Прости, просто утром было такое...» Он рассказал друзьям про фонтан на стоянке, про ссору родителей и умолчал. «Отлично». Джордж стал выстукивать ложкой по столу, будто забивал слова в дерево. Очередная подсказка, прекрасно. Значит, мы выполнили желание Арлекина. Райан посмотрел на челли, та решительно кивнула. Да, все получилось. Я читала его мысли, когда шатер сорвали. Он такой О! -о, -о Довольный как слон, а потом хлоп! Я его не слышу. Он увидел, что его желание исполняется, нахмурился Райан. Эта призрачная змея торчала у него из груди, а потом растаяла в воздухе, прям как с Уиллом на гонках. Похоже, это и есть желание. Оно исчезает, когда исполняется, но... Когда я смотрел вокруг, у всех из груди торчали змеи. «Логично, каждый что-то хочет», — ответил Джош. «Даже те, кто не кидает монетки в колодец желаний». «А почему я раньше их не видел?» Райан вспомнил вечеринку у Латтимер Стоунов. Там глаза на руках были открыты». Если подумать, может, это не тени колыхались в воздухе, а призрачные щупальца? Практика, — ухмыльнулся Джош, — ты учишься видеть больше. Знать бы с самого начала, что загадал Орли Кин, — буркнула Челли. Я же знала, что он ненавидит людей, особенно посетителей ярмарки, но все время думала, что он хочет прославиться, попасть в эст и всем показать. А на самом деле... Он хотел всем показать. Под фасеточными очками Джоша расплылась улыбка. Ложка начала отбивать ритм песенки, льющейся из магнитофона. Райан опознал мстящих ангелов группы Space. Так и вышло. Всем показали. «Но ведь мы не виноваты, правда, Джош. Мы не хотели разрушать ярмарку, это не считается. Мы не взялись бы за его желание, если бы знали, что он хочет разнести ярмарку в клочья». «А я бы взялся», — сказал Джош. Ярмарка была дурацкая. Считай, мы народные мстители. И никто серьезно не пострадал. Забей. Все, давай послушаем, что нам сказал Фонтан. Когда Райан как мог изобразил булькающие звуки, Джош сбегал к Донни за дорожным атласом и открыл его на алфавитном списке поселений. Ну, давай глянем. Вдруг это название места, как в прошлый раз. Предположим, начинается на у У Облер. «Уэлмфорд. Это похоже. Кстати, от него до Беломага всего пара миль». Как и Беломаг, Уэлмфорд был крошечным городком, притулившимся на северном краю огромного блина под названием Гилдли, где дома постепенно сменялись полями. Через городок тек ручей с таким же названием. Дальше он сливался с паутиной каналов, раскинувшихся вокруг Беломага. Каналы соединились с крупной рекой, f пронизывающий гилдли насквозь. Река несла свои воды на юг и впадала в море, неподалеку от Эпстоу. «Спокуха! Мой водитель отвезет нас прямо туда!» «Так... Погодите...» За спиной Джоша мужчина перестал терзать игровой автомат. «Выигрыш дозревает...» Джош занял место автомата, его рука мелькала между прорезью для монеты кнопкой, Вдруг в недрах аппарата раздался густой звон, и в лоток посыпались деньги. «Магия!» — шепнул Джош. Райан уставился на друга. Он видел, что тот не кидал монетки в автомат, а просто прикрывал прорезь рукой. Донна молча отвезла их в Уэлмфорд. Райан заметил на заднем сиденье пакет Джоша. Там лежали три библиотечные книги по электромагнетизму, старая печатная плата и откопированные схемы разных приборов. Джош продолжал осваивать свою силу. Электромагнетизм. Да, ему подходит эта сила. Магнетизм и электричество. Притягивает людей, бьют искрами во все, что не по нраву. Уже не первый раз Райан подумал, что каждому из них досталась сила, подходящая к характеру. Райан со своей привычкой смотреть на мир вверх ногами получил второе зрение – Челли, у которой мозги напрямую связаны с артом, теперь выбалтывает чужие мысли, а Джош — человек действия, на его сила развязывает ему руки. В Уилмфорде Донна припарковалась, затянув ручной тормоз до скрипа. «Мне надо вернуться в офис», — буркнула она. «По средам я работаю с полудня». Так странно было слышать ее голос после затянувшегося молчания. Райан уже начал было воспринимать ее как механическую куклу, покорную воле Джоша. «Ничего, опоздаешь!» Джош ухмыльнулся, как взведенный капкан откинул сиденье. «А знаешь, мне тут нравится. Может, посидим пока в машине, перекусим спокойно?» «Джош!» Райн заметил, как Донна стиснула руль и понял, что друг испытывает судьбу. «В общем, я пойду поищу мост, который видел, ладно?» «Скоро тебя догоню», — лениво промолвил Джош, провожая товарища взглядом. Челли, разделяя тревогу Райана, вылезла вместе с ним. По обе стороны ручья тянули широкие асфальтированные набережные. Тут и там стояли недавно покрашенные лавочки и урны. Нуказатели сообщали, куда ведет каждая дорожка. Награждение сетки Рабицы защищало неловкого пешехода, чтобы тот случайно не ухнул в воду по колено. «Вот он». Вдруг шепнул Райан. Впереди раскинулся мост, который показывал дух колодца. Челли поднялась на мост, у нее за спиной медленно покачивалась жимолость, с нежно-розовыми цветками. Девочка положила локти на железные перила, слегка сутулив веснущатые плечи. Ее разобрал смех. Радостный, заразительный и здоровый смех совершенно ей не свойственный. Ух, безнадега! пробормотала она. «Видимо, застряли. Не оставлять же ее тут до завтра. А вдруг пойдет дождь?» Челли снова засмеялась. От этого звука душа Райна заискрилась, как шипучая газировка. Он поднял брови, и Чели лучезарно кивнула. Мост упирался в стену с воротами. Табличка гласила «Луговой монастырь. Частная территория». Райан поднялся на мост и посмотрел на ворота, Глупо было бы бояться человека с таким красивым смехом, и вообще у него появилось странное чувство, что здесь его ждут, что солнце греет это место специально для него. Ворота заросли жимолостью и гречишником, но в прорехах листвы Райан разглядел траву и красный кирпич. Эй, есть кто? крикнул Райан. Ой-ой! Испуганно шепнула чели, хотя. А! Вижу их на мосту. Дети, ну ладно. Жимолость качнулась, и сильная загорелая рука отодвинула ветви. В образовавшемся просвете Райан увидел голубую майку и часть лица. «Ты бы отошла?» — сказал он Челли, не прекращая улыбаться. Та послушно исчезла из виду. «Не убегай!» — раздался женский голос. Райан медленно подошел к воротам. Жимолость снова затрепетала. Райан разглядел собеседницу получше. Волосы у нее были как банданы, повязанные индийским желтым платком с крошечными зеркальцами, загорелое лицо оказалось темнее, чем губы, но их бледность производила здоровое впечатление. На веснушке плотно усеяли лоб и щеки, местами сливаясь большие пятна. Послушай, ты не мог бы освободить рога с той стороны? Райан разглядел, что в ветвях застряла странная посылка и бумагу продрал оленьий рог. Конечно. Он осторожно взялся за гладкую прохладную кость и начал вытаскивать ее из плетения ветвей. Он думал, что внутри лежит набитая оленья голова, но из бумаги показалась умильная кроличья мордочка. Это что? Ой, прости. И снова раздался заразительный смех. Это зайцелопа. Ну, конечно, не настоящая. Сто лет назад люди приклеивали к чучелам кроликов олени рога и возили их по ярмаркам, показывая за деньги. Коллекционеры ценят зайцелоб. «Ммм, выходит, вы коллекционер? Что может пожелать коллекционер? Доспехи? Яйцов и биржи?» Райан покосился через заросли. «Попробуйте потянуть. Угу». Рывок «Нет, не совсем. Я покупаю в интернете всякие коллекционные штуки и перепродаю. Обычно...» — рывок. «Посылки оставляют в почтовом ящике. Но зайцелопа не влезла. Ее положили у ворот, а я не смогла затащить». «Ага, пошло!» — Зайцелопа с хрустом втянулась в листву. «Спасибо». «А почему посылки не доставляют к двери?» Повисла тишина. Райан решил было, что женщина ушла, но она выглянула вновь, и на ее лице появилось бунтарское выражение. «А нет двери», — без затей сказала она. «Пять лет назад я заложила ее кирпичом и засадила тут все гречишником, чтобы люди вообще не могли разглядеть ворота. Без приглашения меня никто не найдет». Райан подумал о перепалке на стоянке, о разрисованных бутылках молока, об издевательствах в школьном дворе о булькающих плакатах. «Крутотень!» – прочувствовано, – сказал он. Женщина вздохнула. «Миссис Зайцелопа продемонстрировала то, что я и так знала. Надо подрезать заросли, чтобы можно было выбраться, если, скажем, дом загорится». «Ну...» – думай, думай, как Джош. «Знаете, я подрабатываю, помогая людям в саду». «Понимаете, стоит жара, надо поливать растения и все такое. В общем, хожу по домам и спрашиваю, кому нужна помощь». «Правда? Будет здорово, если ты мне поможешь». Снова повисла особая непокорная тишина. Женщина лизнула царапину на руке. «Мне через пару дней доставит секаторы. В общем, если заглянешь, то мы вдвоем попробуем одолеть это чудовище. Как тебя зовут?» «Райан». «А я Кэрри. Увидимся, Райан». На прощание она помахала двумя пальцами в толстой хозяйственной перчатке. «Ловко», — только и сказал Джош, но улыбка друга чуть не заставила Райана взлететь в небо. По дороге домой Челли поделилась подслушанными мыслями Кэрри, по большей части про зайцы лопу и заросли. Донна стискивала зубы каждый раз, когда Джош, не прикасаясь руками, переключал радио или менял громкость. По возвращении Райн обнаружил, что записка так и лежит на столе. Он скомкал ее и швырнул в ведро. За ужином его подозрения подтвердились. Никто не заметил его отсутствие, что само по себе было неплохо. Он жевал цветную капусту в сырном соусе и размышлял о... замке, окруженном рвом и живой изгородью. Через несколько часов, когда семья готовилась отойти ко сну, зазвонил телефон. Подняв трубку, Райан едва узнал голос Челли — Девочка билась в истерике. «Райан, что делать? Показывали по местным новостям. Вилл Рютерс на мотоцикле попал в страшную аварию. Он в больнице, сильно пострадал». «Челли, ты где?» Райан различил на фоне шум машин. «Я сбежала из дома. Пришла в больницу, чтобы его увидеть. Но она меня выследила, и я спрятала с телефонной будки у подвальной распродажи. И боюсь выходить. Вдруг она меня поджидает». «Она?» «Кто она?» «Ой, Райан, она идет, она...» Челли пискнула, и в трубке раздался влажный хруст, будто ее выдирает из рук. Вскоре Райан услышал сухой трескучий голос. Мисс Госсемер победила в схватке за телефон. «Это мальчишка Латимер Стоунов или Дойлов?» Райан задержал дыхание. Он слышал, как давится Челли, пытаясь вдохнуть горлом, перехваченным астмой. «Я знаю, что это один из вас. Имейте в виду, я слежу за вами всю неделю. Я видела, как вы влезаете в чужие мысли и выдаёте их людям, как излучаете зло, поражающее всё вокруг. Видела проклятые глаза, которые вам дал ваш мерзкий владыка. Остальные считают вас детьми, но меня не проведёте. Вы все трое порча, грязь. И прежде чем вы отравите жизни невинных людей, я отправлю вас назад, в ад!» Лязгнуло телефон онемел. Дрожащими руками Райан набрал номер Джоша, но тот не ответил. Мальчика трясло, трубка холодила пылающую щеку. Она знает. Мисс Госсемер все знает. Чили, почему ты нас не предупредила? Ох, Чели! А ведь наверняка предупреждала. «Челли, я иду на помощь», — сказал Райан в глухую трубку и положил ее на аппарат.